Заперев ангар, я направился в сторону административного здания. Там была одна из двух точек в колонии, откуда я мог получить свободный доступ к сети Содружества. Можно было, конечно, дойти до бара «Гремлин», но на текущий момент особого смысла в этом я не видел. Лишь напрасно трата времени. Жаль, конечно, что подобной возможности не было в баре «Клариссы», Там бы я сел с большим удовольствием. Туда бы я точно дошел. Но что уж есть. Хотя странно, что у столь важной персоны не было своего канала выхода в галактическую сеть. Если подумать, то какие-то лазейки у них должны были быть в обязательном порядке. Только вот они вряд ли предназначались для общественного пользования. Надо бы растрясти девушек на эту тему. Может, удастся получить в свое пользование индивидуальную линию. Ну, а пока будем довольствоваться тем, что есть. Войдя в здание космопорта, я как-то привычно кивнул сидящей за столиком девушке секретарю Клариссы, получил в ответ дружелюбную веселую улыбку и отправился в облюбованный мной ранний угол. И здесь меня мало кто мог заметить, Зато я прекрасно контролировал весь первый уровень космопорта, включая все входы и выходы. Устроившись поудобнее, я вошел в состояние транса. Счет. Транс. Раз. Вернемся к вопросу стоимости предоставляемой мной услуги. Проверив порядка 70 близлежащих банковских конгломератов, я вычислил, что за безналичный перевод с любой суммы взимается небольшой процент. Ну, как небольшой процент? В большинстве случаев он составлял пять процентов. Были, конечно, и отклонения. Но если смотреть весь диапазон взимаемых процентов, то он колебался в пределах от 4 до шести. Решив... что моя дополнительная операция потребует от пользователей банковской системы дополнительных затрат, я решил, что сумма в полпроцента будет вполне адекватной за использование моего алгоритма безналичных расчетов. На этом я и остановился. Полпроцента. 2. Мне необходимо запатентовать алгоритм работы и саму систему. В этот же пункт входит и поиск. аналогичной уже существующей системы, чтобы не возникло конфликта интересов с каким-либо физическим лицом или организацией. Первым делом я проверил, есть ли у меня возможные конкуренты, и буквально через несколько мгновений выяснил, что, в общем-то, как и ожидалось, даже отдаленно похожего на мой алгоритм работы системы не было. Повторно убедившись в этом, и не найдя никаких, я заполнил заявку на патент своего алгоритма без наличного расчета. Тут же я указал его название, дал краткое описание работы, которое будет доступно для патентного бюро, и внес достаточно большую, на мой взгляд, патентную пошлину, заплатив тысячу кредитов. И буквально через пару минут я был... гордым обладателем своего первого патента в сфере финансово-банковской деятельности. 3. Разработать действующую модель подобной системы на базе работающей платежной системы. Теперь очередь дошла до материального воплощения моей работающей системы. Мне необходимо было создать работающую программную модель и запустить ее в сеть. С этим я провозился Достаточно долго, несколько часов. Но это по моему субъективному времени. Реально, как я понимаю, прошло не больше 30 минут. Программный модуль был готов, и теперь его можно было запустить в работу. Я разместил его в нескольких платных контентах, объединив работу нескольких модулей, лежащих на разных серверах, в кластер, с возможностью собственного клонирования и перемещения на все возможные другие доступные свободные ресурсы. При этом в программное обеспечение я вшил небольшого червя, который автоматически производил регистрацию и записывал все новые адреса размещения модуля в единую базу данных, при этом дублируя эту же базу в почтовой рассылке на мой адрес и на еще парочку резервных серверов, который я специально арендовал для этого. По сути, основная часть моего плана была реализована. Теперь я сам мог пользоваться этой системой. Ну что плохо, система есть, однако никакой пользы и финансового дохода от нее нет. А в нашем случае я уверен, что он должен быть. Ведь в будущем пользуются именно этой системой платежей. Получается, нужно переходить к следующему пункту. Четвертое. Определиться с рекламным или иным маркетинговым ходом для распространения моей системы оплаты в сети. Тут было проще. Я взял тот рекламный слоган, что использовался для этой платежной системы в будущем, и просто вписал его. Ну а дальше запустил несколько брутфорсовых систем и спам-рассылок. Пусть летает по сети. Тот, кому это необходимо, сам найдет ее. Теперь информация о моей системе будет встречаться чуть ли не через раз. Ну и последнее, пятое. Разработать механизм интеграции вызова моего рабочего модуля в различные торговые площадки, доски объявлений, форумы и банковские системы. С этим, мне, как ни странно, Помог перечень программ, доставшиеся от хакера. В его арсенале была парочка подобных программ, только занимались они обычно внедрением вирусов и различных скриптов. Я же использовал их для распространения своего модуля. Вот теперь все было готово. Нажав воображаемую кнопку «Пуск», я запустил механизм своей платежной системы в действие. Теперь останется лишь периодически проверять номер специально открытого для этой системы счета в одном из центральных банков империи граф о котором мне было достоверно известно, что он переживет все года и будущие финансовые катаклизмы, куда будут стекаться проценты с каждой проведенной денежной транзакции. Транс выход. «С моим проектом было завершено. Что еще можно было сделать? Есть несколько вариантов. Во-первых, нужно расшифровать и скопировать пилотский комплект баз знаний. Этим я могу заняться параллельно с тем, что буду делать дальше. Только нужно связаться с искином своего бота и подготовить инфокристаллы». «Сказано, сделано». Доставая по одному инфокристаллы с базами знаний, я их расшифровывал, скидывал в эскин-бота и потом копировал обратно уже готовыми к распространению. Все это, по общим прикидкам, должно было занять примерно минут двадцать. Параллельно я решил проверить и еще кое-что. Для этого я вытащил из архива эскина базы «Стрелок» и сети и сетевые протоколы подключений, и быстренько закачал их себе. Была у меня такая мысль. Коль мне в средства достались базы знаний, созданные аграфами, то, возможно, в них отсутствует часть материала, залитого в базы знаний, созданных в королевстве Минматар. Поэтому я дал задание нейросети провести анализ закачанных данных Сравнить их с уже имеющимся объемом закачанной информации и выявить имеющиеся расхождения. Материал, который отсутствует в моей базе знаний, но присутствует в закачанных базах, нужно извлечь и скомплектовать из него отдельный пакет, который я потом дополнительно и изучу. Принято, сообщила мне Нейросеть. Итак, выполнять для всех проходящих через нас баз. Рассмотр информации – операция относительно недолгая, так что и процесс анализа не должен был занимать много времени. Второе. Чем я мог заняться сегодня – это проверить корабли пиратов. Спать я еще не хотел, а работы там будет не слишком много. И если и постараться, то ее можно успеть выполнить уже к завтрашнему обеду. Третье. По дороге к пиратскому судну я смогу изучить карты, переданные траком, и тот комплект оборудования, список которого мне обещали переслать уже сегодня. Только за ним нужно будет разослать парней. А значит, идем в бар Клариссы. Переговорю с ребятами и узнаю координаты их подбитого пирата. Заодно передам им и базы знаний. Кстати, они вроде уже скопировались. Решив все таким образом, я уже хотел направиться к выходу из здания, как неожиданно что-то заставило меня задержаться на месте. Что не так? Вроде бы помещение совершенно не изменилось. Тролла, как сидела на месте, так и продолжат сидеть. Зал космопорта пуст. Ни одного лишнего человека, эй, простите, разумного. Хотя... счет транс раз активировать пространственный сканер подключиться к сканеру бота. получить доступ к системе безопасности космопорта трачу на это несколько мгновений но справляюсь ничего сверхнеобычного особенно если все основные коды к системам шифрования и протоколирования у меня есть 2. совместить полученную объемную картинку и наложить на это данные моего ментального сканера. 3. И что мы видим? 4. Пятеро существ тайком пробрались мимо секретаря в здании космопорта. Один остался в зале, он незаметно контролирует девушку со спины. Пять. Действуют все сверхпрофессионально. И как-то уж слишком знакомо. Почему? И ответ на этот вопрос я получаю от одной из своих способностей, проявившихся еще на корабле пиратов. Мой ментальный сканер утверждает, что это аграфы. Откуда тут они? И почему такая скрытность? На команду ликвидаторов они не похожи, но и на простых прохожих не тянут, иначе зачем бы им понадобились подобные меры предосторожности, Искрытое проникновение на территорию космопорта. 6. Неужели и их интересует то, что можно получить только тут? А из подобного здесь находится лишь мой корабль. Значит, и им нужен он. 7. Ими планируется захват моего судна. Правда, они пока не в курсе, что ничего у них не выйдет. Но сам факт... 8. Что-то еще не давало мне покоя в увиденном. Но вот что? Черт!» — выругался я. «Неужели? Я узнал этих пятерых аграфов, ведь мне приходилось с ними однажды встречаться. Но откуда они тут? Ведь до этого момента должно пройти еще больше ста лет, и было это на корабле пиратов». Сигнатура обнаруженных искомых объектов — совпадает на 95%, — доложила мне нейросеть. В моей интерпретации ее слов это равносильно полной идентичности. Как такое может быть? Этого я не понимал. Было это удивительно, странно и непонятно. Но надо бы их остановить от необдуманного поступка, — подумал я, глядя на пробирающиеся к выходу на взлетное поле фигуры. «Ведь, похоже, такие странные вещи произошли не только со мною, но и с кем-то еще. И эти кто-то сейчас пробираются по зданию космодрома». За день до этого майор обратился лейтенант через нейросеть к Релусу. «Что-то тут не так». Это не та планета, куда мы должны были попасть. Почему ты так решил? Шахтерская колония, координаты совпадают. Что не так? То, что шахтерская колония, это да, согласился с майором Лес. То, что координаты совпадают. Здесь тоже не может быть возражений. Но вот уж точно не та, описание которое мы получили из навигационной базы. «Это должна быть старая и практически безжизненная умирающая колония, где население составляет не больше сотни существ, ведь основные ресурсы сектора выработаны еще во времена войны с архами». «И?» Лейтенант оглядел небольшой городок, за которым наблюдал их отряд из укромного места, расположившись на откосе одного из старых обвалов. Потом перевел свой взгляд на перерабатывающую фабрику, виднеющуюся вдали, небольшой обогатительный комбинат или что-то на него похожее, и указал на увиденное майору. Этого тут не должно быть. И он махнул рукой своему другу, который обратил его внимание на это несоответствие. «Дюркий, подойди сюда и расскажи то, что рассказал мне несколько минут назад». Буквально через пару секунд К ним подполз еще один боец в камуфляже. Я вырос в подобном месте, начал говорить техник, и их отрядный мастер на все руки. Так что могу точно сказать, эта колония не загибается. Видите в строение? Да, кивнул майор. Так вот, это ангары под корабли для шахтеров, и их же склады, как вы сами видите, их тут не меньше тысячи. Релус кивнул, а техник-сержант продолжил. — К тому же они не выглядят заброшенными. Я специально попросил Белку понаблюдать за ними, и она уже через несколько минут заметила, как один небольшой каботажник взлетел, а один приземлился. На что странно, оба увиденных ею корабля — это внутрисистемники. — Не понял, — попросил пояснение Релус. — Ну, — Юркий почесал затылок, — в общем, это тоже необычно, ведь получается, что всю добычу они ведут в пределах этого сектора. Я про такое не слышал, если честно. Это, как я понимаю, очень невыгодно. Ведь, по сути, такая колония обречена рано или поздно на истощение всех ресурсов внутри своего сектора и постепенное вымирание, что в конечном итоге — приведет к ее полному расформированию, или, как вариант, о ней, в принципе, забудут. «Верно, это странно», — согласился с ним майор, «но я так и не понял, почему эта колония не может быть целью нашего перехода?» «Все просто», — и парень кивнул в сторону города. «Тут проживает как минимум пара тысяч жителей, как раз под количество боксов для кораблей, которые мы видим». и все дома в достаточно хорошем состоянии плюс видите там юрки махнул рукой куда то вдаль космопорт а ведь и верно согласился с ним релус зачем старой колонии содержать еще и космопорт но это еще не все продолжил юркий пока пропустив вопрос майора как я знаю Перерабатывающие фабрики не строят в простых шаштёрских поселках или колониях. Ну, слишком это накладно. Но вот если у местных нет возможности самим заниматься доставкой товара куда-то за пределы сектора, то постройка как перерабатывающей фабрики, так и обогатительного комбината имеет смысл. Ведь гораздо проще вывозить стандартные блоки концентрата, уже подготовленные к продаже, чем сырую руду. «Непонятно», — протянул командир. «Получается, местные заперт в этом секторе, и кто-то позаботился о том, чтобы самостоятельно они из него не выбрались. Вернее, никакой надобности в этом у них не было. Местные шахтеры добывают концентрат руды, кто-то его полностью забирает». при этом обеспечивая содержание и жизнедеятельность этой колонии. Необычно. Я про такое тоже не слышал. А вот я слышала. Незаметно за плечом майора раздался женский голос. «Фух, белка! Ну сколько раз тебе говорил! Не подкрадываться так! Я ж старый, больной ограф. И рез вполне спокойно развернулся к девушке. «Ага, как же, поверь я!» — фыркнула та в ответ. Никто не знал, что связывает эту парочку. Многие сначала думали, что она любовница майора, но потом поняли, что даже отдаленно похожих отношений между ними нет. Тогда все решили, что они, возможно, родственники. Но при очередном медосмотре Юрки украдкой просмотрел карточку девушки, а затем и майора, и теперь с уверенностью мог сказать, что и кровного родства – Между ними нет. Но вот то, что майор опекал девушку, будто собственную дочь, они поняли достаточно быстро и сошлись во мнении, что она приемная. Уж слишком странно манера общения была между ними. Девушка была несколько странной. Ни с кем она, кроме майора, особо не сближалась и не общалась, кроме тех случаев, когда это касалось работы. Особенно странным это было для парней, которые готовы были видеться вокруг нее стаями, лишь бы обратить на себя ее внимание. Так как девушка была безумно, просто фантастически красива, даже по меркам задравших планку до неимоверных высот аграфов. Но при этом она была неимоверно холодна и сдержанна со всеми. Ну, если опять же исключить, из этого списка Релуса, даже с другими девушками, состоящими на службе или работавшими в их управлении, как знал лейтенант, у нее не было никаких приятельских отношений. Это-то многих напрягало и смущало. Слишком скрытной и замкнута была белка. Стыдно признаться, но Лес так и не смог выяснить, даже как его имя девушки. И вот сейчас наступил один из тех редких моментов, когда она решила что-то рассказать сама. Это так называемые колонии выселки. И, заметив непонимание, в глазах слушающих пояснила. Колонии, куда отправляют в изгнание тех, кого просто так уничтожить или устранить нельзя. Это не колонии тюрьмы, нет. Те, совершенно не приспособлены для проживания, или условия проживания там ужаснейшие. В данном же случае это вполне обычное поселение с единственным ограничением, они изолированы от внешнего мира». Релс удивленно посмотрел на нее. «Никогда ничего подобного не слышал», — честно признался он. «Есть, как ты и сказала, колонии, куда отправляют преступников. Но они выглядят совершенно иначе, тут и права». И тем более на них просто так и не попадешь. Здесь же ничего подобного нет. Даже охраны, пресекающие попытки проникнуть в сектор. Это несколько другой тип поселений, повторила девушка. Тут обычно живут те, кто по собственной воле, по тем или иным причинам, не может или не хочет возвращаться на территорию подконтрольную содружеству и государством союзникам. Странно. что я никогда не слышал ни о чем подобном, вновь проговорил майор. «Об этом нет ничего удивительного», ответила тому девушка. «Ведь в нашей империи подобным образом и не поступали, как, впрочем, и в большинстве других государств содружества. Такая практика была распространена, насколько я помню, только на территории королевства Минматар. И то... Подобные меры в последний раз использовались еще до того, как началась война с Архами. Так что странно встретить подобное поселение в наше время. Возможно, мы не все знаем о минматаре, или эту же практику закрытых колоний-выселок стал использовать кто-то еще. И девушка пожала плечами. — И под кем-то еще? Ты, как я догадываюсь, подразумеваешь пиратов? — спросил Рейлус. — Ну, иных вариантов-то немного, или пираты, или... И Белка вновь пожала плечами, я даже не знаю кто. — Принято, — сказал Рилус. — Тогда будем исходить из того, что мы попали на вражескую территорию. Есть еще какие-то дополнения? — Ну, лейтенант Лес задумчиво посмотрел в направлении небольшого городка. Я через бинокль наблюдал за космодромом. на который указал Юрки и мне кажется, там есть то, что может нам подойти. Похоже, там стоит пространственный бот, но отсюда я не могу точно понять, это внутри системный корабль или судно, оснащенное прыжковым двигателем. Я тоже обратила на него внимание, подтверждая слова лейтенанта, кивнула белка. «Там какой-то бот, и стоит он отдельно от остальных». Рядом развернут мобильный войсковой ангар, похожий на ремонтный бокс. Все это было важно. После слов девушки туда же посмотрели и техник с майором. — Как я сам не обратил на это внимание? — себе под нос пробормотал Юркий. — Так получается, у нас появился реальный шанс выбраться отсюда, — уточнил у своих подчиненных Релус. Это был важный вопрос. Их небольшой бот пострадал при выходе в этом секторе, практически сразу попав в незарегистрированный астероидный пояс. Выжили они просто чудом и благодаря мастерству Белки как пилота. Дальше, просканировав пространство, они нашли свою цель, оказавшуюся единственной пригодной для жизни планетой в этом секторе. Куда и добрались с огромным трудом. Ведь их корабль был практически разрушен, так что покинуть эту систему на их боте можно было только в мечтах. Не факт, что он теперь вообще взлетит и не то что сможет прыгать через пространство, но и покинуть эту планету они просто так не могли. Как оказалось, они так и не завершили свою миссию и теперь должны были ее закончить. В этом-то и была причина их появления в этом секторе и на этой планете».